Третьего раззяву ловил уже я. Мародерствовать над телами, превращенными в фарш, было мне еще не под силу. На траве удочка белого действительно работала гораздо проще. Правда, сноровки у меня еще не хватало, и перебрасывать приходилось распять, не меньше. Этот парень, судя по травмам, тоже попал в хлыст, а еще он был негром. Сначала я почему-то даже удивился, а потом вспомнил контингент из Рубоя. Раздевая его, я неожиданно поймал себя на мысли, что отношусь к нему сейчас и несерьезнее, чем к манекену. Даже злюсь, что рука не гнется, плохо его переворачивать и тому подобное. Короче, раздел я солдата подольше, конечно, чем это делал Сева. Но, тем не менее, без лишних дерганий. У этого бойца в кармане вообще целый сверток банкнот лежал. «Интересно», — подумал я, — «у нас так бабки не крутят». И сунул рулон в карман. С другой стороны лежала фотокарточка. На ней мой полосатый стоял в обнимку с другим чернокожим. Оба были в громадных фиолетовых футболках и белозубили в камеру. Рядом с карточкой... Лежало еще семь баксов мелкими купюрами. Так, это кукла для белого. Что еще в кармане? На рукаве сигареты. курящий бороток. На этом мои находки кончились. И рассуждения в стиле белого тоже. Ну как? Сева неожиданно нарисовался прямо у меня за спиной. Но я даже не вздрогнул потому как за последнее время слишком многого насмотрелся для того, чтобы еще и бояться таких вот подколов. Гол, как сокол, — неожиданно сориентировался я, и, резко поднявшись, протянул инструктору фотокарточку, прижимая к ней большим пальцем три мятых купюры, общим номиналом в семь долларов. Белый принял передачу. Посмотрел на фотку, криво усмехнулся и тут же вздохнул. «Надо бы еще здесь пошарить. Полосатые обычно тачки здесь берут. Да и отряд все-таки в пятнадцать человек у них был». Затем он отшвырнул карточку в сторону, а бабки протянул мне. «Держи, новичок. Еще семь баксов я с тобой не делил. Пиво купишь себе врубое». Я принял подарок с барского плеча, состряпав радостную мину. Ну, с одной стороны, мне было действительно радостно. Я, как вы понимаете, еще не привык к зоновскому укладу. И доллар это для меня был все еще доллар, а не малорентабельная бумажка, как в глазах Севы. С другой стороны, мне просто необходимо было так сыграть, чтобы не вызвать ни малейшего подозрения в том, что я только что умыкнул не меньше двух, а то и трех штук баксов. Какое-то время мы бродили по вчерашнему полю боя. Я раз за разом вспоминал, как из леса к людям в бронежилетах протягивалось длиннющее пламя и ежился от мысли, явственно представляя себе, что вот-вот снова услышат этот странный шелест. Но время шло. Мы находили дыры в стене, характерные для тех, которые оставлял страшный автомат. Но тел больше не было. Ё-моё! Ну неужели ушли? Сева переживал самым страшным образом. Он едва ли руки не воздевал к небу. Неужто в этом человеке столь велика жажда наживы? Думал я. Хотя совершенно не пытался его остановить. Честно признаться, мне самому было интересно. Да и добыча нравилась. А что до способа ее приобретения, так с этим можно смириться. Смирился же я с ужасами смерти, которая здесь, сплошь и рядом, и каждый день. Наконец, добрались мы до дальнего угла забора. Здесь некогда произошла авария. Уазик, брезентовая крыша которого давным-давно сгнила, Протаранил бело-синий пассажирский автобус производства города Липецка. Завороженный открывшейся картиной, я, открыв рот, шагнул по густой траве вперед и больно ударился ногой. Но, конечно, не так сильно, как вчера. Кстати сказать, от той арматуры у меня остался синий-черный синяк, содранный в самой середине кожи. А также ощутимая боль при малейшем прикосновении. Черт! — выругался я, опустил глаза и остолбенел. Оказывается, мои ноги стояли на самом что ни на есть натуральном асфальте. Я никогда не видел, чтобы трава так наглой и в таких количествах продиралась сквозь смоляную основу. А споткнулся я, оказывается, о бетонный бордюр. «Да, и такое здесь бывает», – упредил мой естественный вопрос Сева, которого сейчас больше интересовали прогнившие кузова машин, на которых явно стали следы вчерашнего боя в виде гнутого железа с блестящими воронками. Мы медленно обошли автобус. Первое, что бросилось мне в глаза, это валявшаяся в траве каска. У всех остальных трупов серые каски были плотно пристегнуты к головам. Чуть и дальше трава была примята. Из нее торчала окровавленная рука, которая не давала упасть ткнувшийся в землю автомат. Тут же погибло еще два человека. Судя по всему, Свинцовый стрелял в полосатого, когда тот пытался оттащить своего раненого. Пахло кровью. «И почему я не чувствовал этот запах крови? Может, виновата массовость?» Мой взгляд поднялся на брюхо автобуса. Еще одного бедолагу смерть настигла в этом месте. Выстрел автомата пришелся ему прямо в голову. Его расплющило и вдавило в корпус. Труп так и остался стоять с кровавой кашей вместо головы. Прислонившись к переднему колесу спиной и вытянув вперед руки, сидел седовласый человек. Похоже, это его шлем валялся в траве. В отличие от всех остальных, видимых повреждений на его теле не было. Я медленно пошел к нему. Ты давай, пошустрей. Белого переполнял восторг, словно он нашел клад. Мне стало неприятно наблюдать такую радость, Но я, по сути, был не только связан договором, который мне уже перестал нравиться, но и уже был полноправным участником этого циничного действа. Седовласый человек оказался жив. Он поднял голову, мутными глазами посмотрел на меня и улыбнулся. Так улыбаются, когда побеждают. Побеждают, но с огромным трудом и потерями. Он улыбался и устало прикрывал глаза. В руках он сжимал готовую к стрельбе беретту. Но сейчас рука его безвольно повисла и обмякла. Вдруг в очередной раз, посмотрев на меня, Седовлас и прищурился. Взгляд его переменился, он понял, он все понял. Видно, сначала его смутил мой черный броник М4. Человек сжал зубы, оскалился, как хищный зверь, и невероятным усилием воли заставил подняться непослушную руку. Черный смертоносный глаз Беретты жаждал посмотреть на меня. Седовласый с ненавистью прокричал что-то на незнакомом мне языке, и голова его взорвалась. Только после этого я услышал голос Калаша — Ни с чем не сравнимый и почему-то показавшийся мне таким родным.